Глава 19. Мишель Фуко, Гюнтер Грас, Слова и вещи, Колыбельные, Томас Пинчен, Мейсон и Диксон, Ричард Фортс, Юзен Зонтак, Фин Колливи Бент, Янсен, Анатомия ненависти, Последние валькирии, Свита Артура Перес-Реверте, Марсель Прус, Негапад. Поток читаемых ионам заглавий книг и имён авторов. полностью заглушил воспринимаемые Томом и Катериной сигналы, поступавшие от тех, кто направлялся к усадьбе. Катерина открыла глаза и резко повернулась к нему. «Прекрати!» потребовала она с досадой в голосе. И он посмотрел на нее с изумлением. Однако через мгновение понял. Что возмутило девушку, и удивление в его глазах тут же превратилось в виноватое выражение, и он поспешно устремил взор в пол. Катерина вновь зажмурилась и попыталась сконцентрировать внимание, однако ничего не смогла уловить, что бы это значило. Незваные гости остановились или же находились на полпути между двумя табличками. Насколько удобно было воспринимать что-то на расстоянии, настолько же досадно не видеть того, что на самом деле происходит. Катерина вскочила с дивана и побежала через все комнаты к входной двери, однако выйти во двор не смогла, завазившись с тремя замками. Когда наконец ей это удалось, ён и Том были уже рядом с ней. Оказавшись на улице, Все трое поспешили к дороге. И он оказался проворнее Катерины и Тома и немного их опередил. Добежав до первого поворота, он резко остановился. Когда Катерина и Том наконец догнали его, они увидели серый Land Rover, двигавшийся задом в противоположную от них сторону. Из-за теней деревьев, падавших на машину с обеих сторон, невозможно было рассмотреть Кто в ней находится или хотя бы сколько человек? Катерина хотела было погнаться за автомобилем, однако он удержал её, обняв за плечи. "Одного своего они подобрали", сообщил он. Он вышел из-за тех деревьев слева. Вполне может быть, что где-то поблизости остался ещё кто-нибудь. Катерина стала вглядываться в чащу деревьев. Однако густая хвоя мешала рассмотреть что-нибудь дальше 2 метров от дороги. Автомобиль уже исчез из поля их зрения, однако шум мотора всё ещё слышался. Лендровер удалялся на большой скорости. Ты номер успел рассмотреть? Катерина посмотрела на Йона. Он покачал головой. Только буквы ТХ А дальше не помню. Пойду, принесу своё ружьё, сказал Том и побежал в сторону дома, прежде чем Йон и Катерина успели отреагировать на его слова. Как выглядел человек, которого ты видел? спросила Катерина. Ты его узнал? Нет, с уверенностью сказал Йон. Какой-то маленький и тощий, одет как охотник, ну, там, в шляпе и всё такое. А оружие в него было, возможно, я не видел. Он сделал несколько шагов по дороге и стал всматриваться в лес. Несколько минут Йон и Катерина стояли без движения и прислушивались, однако кроме шума ветра в кронах деревьев ничего не услышали. Мне жаль, что я все испортил, сказал наконец Йон. Все еще не могу привыкнуть. что можно выдать своё присутствие просто читая что-нибудь. Всю жизнь я полагал, что чтение про себя глубоко личное занятие, что подобным образом можно удалиться от всех и остаться наедине с самим собой в некоем замкнутом пространстве. А на самом деле оказывается, что я в это время громогласно вещаю, как некая радиостанция. Радиостанция У которой бесконечно мало слушателей, сказала Катерина. Большинство может за всю свою жизнь ни разу не столкнуться ни с одним улавливающим. Верно. Однако и улавливающие умеют превосходно прятаться. И он с улыбкой кивнул в направлении дома. Да, я знаю, что том особый случай. Он внезапно перестал улыбаться и внимательно посмотрел на Катерину. Весьма, я бы даже сказал, особый. Вопрос лишь в том, можем ли мы ему верить. А разве у нас есть выбор? Ион тряхнул головой и развёл руками. За последнюю неделю мне пришлось услышать столько самых невероятных вещей, что всё рассказанное им похоже на правду. сказал он и снова посмотрел в сторону деревьев по крайней мере это хоть как-то объясняет большую часть из того что произошло в том числе с лукой э если бы я знала обо всём этом раньше катерина заметила что говоря это он сжал кулаки с такой силой что побелели костяшки пальцев самым невероятным Мне кажется, то, что Лука никогда ничего об этом не рассказывал, сказала она. Даже Ивер сыну. Ион поднял руку, призывая её умолкнуть. Со стороны деревьев послышался треск веток, как будто кто-то пробирался сквозь кусты. Ион сделал ещё несколько шагов и оказался у самого края дороги. Екатерина подошла к нему. Они уже вполне явственно различали силуэт какого-то человека, направлявшегося прямо к ним. Им было слышно, как он пыхтит от напряжения, продираясь сквозь плетённые ветки. Наконец из тени деревьев на обочину дороги вышел красный как рак и запыхавшийся отом. Подмышкой у него было охотничье ружьё. Не чую, сказал он, немного отдышавшись. Если там кто и был, то уже ушёл. Он протянул ружьё Йону, а сам принялся вынимать листики и еловые иглы из своей густой шевелюры и окладистой бороды. Ни у Катерины, ни у Йона не было ни малейшего желания возвращаться в тёмную комнату. Когда они неторопливым шагом направились к дому и припаркованным во дворе машинам, Том заметно отстал. Несмотря на то, что на улице было прохладно, Катерине на свежем воздухе нравилось куда больше, чем в душной и затхлой атмосфере, царящей в доме. "Это были они?" спросил он, когда они дошли до лужайки во дворе, а Том хоть и не сразу нагнал их. В таком случае я был сегодня к ним ближе, чем когда-либо раньше, сказал Том и потянулся за своим ружьём. Он вручил оружие его законному владельцу, который тщательно протёр ствол и начал аккуратно счищать пыль и соринки с приклада. По дороге за вами никто не следил, поинтересовался о том, не прерывая своего занятия. Он покачал головой. Я никого не заметил. Странно, что они появились здесь именно сегодня, когда вы приехали. Том Искосов взглянул на Йона и Екатерину. А кто-нибудь знал, куда вы направляетесь? Иверсен и По, ответила Екатерина. А ещё мой приятель-компьютерщик, прибавил он. Вы им доверяете? Катерина и он дружно кивнули. Том обвёл взглядом ветхие постройки и едва слышно вздохнув, спокойно сказал: А сейчас я хочу, чтобы вы ушли. Катерина и он переглянулись. Может, нам стоит ещё ненадолго остаться, на случай, если они надумают вернуться, предложил он. Спасибо, не надо, ответил Том, делая шаг назад. Я сам справлюсь, как справлялся 20 последних лет. Просто оставьте меня одного. Старик спокойно стоял к ним лицом. по-прежнему держа свое ружье под мышкой, однако Катерина не могла отделаться от чувства, что в словах его содержалось нечто большее, нежели просто вежливая просьба. И хотя Том полностью владел своим голосом, однако тело его было напряжено, а глаза настороженно подмечали каждое движение гостей. Но... Попытался было возразить Йон, однако Катерина остановила его, положив руку ему на плечо. Поехали, тихо сказала она, и обращаясь к Тому, прибавила: Спасибо тебе за все, Том. Ты сегодня сообщил нам важные сведения, и мы постараемся воспользоваться именно им лучшим образом. Разумеется, я надеюсь, что мы еще встретимся, если теневая организация и впрямь решила перейти в наступление. У нас каждый человек будет на счету. Том кивнул, и в его голубых глазах, которые внимательно следили за садившимися в свой автомобиль гостями, появилась неуверенность. По мере того, как Мерседес отъезжал, Катерина смотрела на старика в зеркало заднего вида. Том Нёрисков какое-то время стоял на лужайке перед домом, провожая их машину взглядом. Затем резко повернулся и поспешил к жилой пристройке. Лёгкий приступ паранойи, верно, сказал он, когда они проехали лес. 16 лет проведённых в одиночестве в таком месте, пожалуй, и меня сделали бы странной, сказала Катерина и тут же добавила. Я имею в виду ещё более странной. Обратная дорога в Копенгаген прошла в молчании. Катерина понимала, что будет лучше, если он самостоятельно усвоит полученную информацию. Сама она всё это время наблюдала, не преследуют ли их какие-нибудь машины. Тем не менее, ни Лендровера, ни каких-либо иных подозрительных автомобилей до самого Копенгагена так и не появилось, и когда Йон и Екатерина, миновав типовые многоэтажные дома, въехали наконец в центр города, настроение у них значительно повысилось. Когда они поравнялись с Либриди Лука, Йон остановил машину и заглушил мотор, однако остался сидеть за рулём. Думаю, Сейчас мне необходимо немного подумать, изменяющимся тоном произнёс он, глядя на свою спутницу. Разумеется, с пониманием сказала Катерина. Не спеши. Если тебе что-то понадобится от меня, только скажи. Через стекло она увидела внутри магазина по, который направлялся к витрине. Вот только что нам сказать остальным? А на взгляд он указала на по, который в этот момент, приблизив лицо к стеклу, внимательно их разглядывал. И я сейчас думаю о том же самом, признался он. Вполне очевидно, что стремление моего отца из всего делать тайную пользу не принесло. Так, может, нам теперь стоит выложить карты на стол и рассказать всё? Он пожал плечами. Может, Это заставит кому-нибудь себя выдать, если, конечно, в обществе библиофилов и в правду есть крот. Катерина кивнула. Сегодня же вечером съезжу в больницу навестить Иверсена, сказала она, и расскажу ему все, что нам удалось узнать. Думаю, мы обязаны его первого обо всем поставить в известность. Прекрасно. Тогда Квортмана мы сможем проинформировать завтра, с видимым удовлетворением произнёс он. Катерина попрощалась и вышла из машины. Он завёл мотор Мерседеса, однако, как отметила про себя девушка, не уехал, пока не убедился, что она вошла внутрь магазина. "Ну и что?" спросил По, едва она прикрыла за собой дверь. Что там было? Катерина огляделась по сторонам, желая убедиться, что в зале нет покупателей. За всем этим стоит не он, сказала она. Больше я тебе сейчас сказать не могу. О, да ладно тебе, Катерина, разочарованно произнес по. Расскажи, какой он? Я ведь между прочим все к чертям забросил и примчался сюда тебя подменять. Катерина вздохнула. Она писала по Тома Нерского, его одинокое существование на хуторе, однако ни словом не упомянула ни о тени его организаций, ни о связях отшельника с лукой. "Мерзкая тварь", пробормотал По, когда она закончила свой рассказ, игнорируя уговоры вспомнить ещё какие-нибудь подробности. "Хотелось бы знать, чем на самом деле он занимается на этом грёбаном хуторе посреди навозной жижи". Катерина не стала комментировать эти слова по, увидев, что в магазин входит покупатель. Всю оставшуюся часть дня она старательно избегала вопросов по и даже отправила его домой до закрытия, чтобы немного побыть в одиночестве. Заперев наконец магазин, Катерина села на велосипед и покатила в Риксхоспиталет. По дороге она купила пиццу с пепперони, пахнущую так, что когда Катерина шла по больничным коридорам, все встречные оборачивались и с завистью смотрели ей вслед. Иварсон выглядел уже совершенно поправившимся. Он сидел на кровати, выпрямив спину, и как только Катерина вошла в палату, лицо его расплылось в широкой улыбке. А когда Иварсон увидел, что она принесла пиццу, он и вовсе громко и радостно рассмеялся. "Правда я только что поел", заметил он. "Если, конечно, можно назвать едой то, чем нас тут кормят. Или скорее правильнее было бы сказать, питают". Он похлопал себя по животу, наполовину прикрытому одеялом. Однако для пиццы с пепперони место здесь всегда найдётся. Ванзиф с аппетитом зубы в пиццу, он принялся за любимое кушанье. Екатерина в это время рассказывала о совместной с Йоном поездке и о том, что поведал им Том Нерсков. Несколько раз ей приходилось прерываться. Иверсон был настолько поражён, Что пицца попадала ему не в то горло, и он начинал мучительно кашлять. Тем не менее, он выслушал всё до конца, а сам тем временем покончил с пиццей. Я всегда знал, что у Луки есть свои маленькие тайны, однако то, что я сейчас услышал, превосходит все мои самые смелые фантазии. Проглотив последний кусочек пиццы, он задумчиво вытер рот. На меня, что же, действительно нельзя положиться? Конечно же, можно, заверила его Катерина. Просто иной раз тебя подводит твоя открытая душа. Иверсон покачал головой. Если бы я только что-то знал, я был бы тогда гораздо осторожнее и вполне вероятно смог бы помочь Луке. Екатерина взяла старика за руку, она оказалась сухой и горячей. Ты и так ему немало помогал, и как друг, и как коллега. А это именно то, в чём он тогда так нуждался. Иверсон пожал плечами. Теперь мы этого уже никогда не узнаем, со вздохом сказал он и прибавил: Вообще-то я рад, что вы решили всё мне рассказать. Но как вы сами считаете, стоило ли это делать? А вдруг я случайно выдам, что мы подозреваем о существовании теневой организации? Екатерина сжала его руку. Теперь о ней следует известить всех в обществе, серьёзно сказала она. Если мы действительно собираемся вести борьбу, то об этом должен знать каждый. Несколько минут они сидели молча, держа друг друга за руки. Как же я был слеп, с горечью в голосе произнёс наконец Иверсон. Теперь многое становится на свои места. Исключение из общества Тома, реакция Луки на самоубийство Марианны, отказ его от Йона Невероятно, как этому маленькому человеку удавалось хранить столько больших секретов. У него была душа на лице Тома, напомнила Катерина. Да, Том, задумчиво повторил Иверсон и покачал головой. Здорово же они нас дурачили. Однако не стоит забывать, что ставки были слишком высокими, заметила Катерина. Нам нужно вернуть Тома, решительно заявил Иверсон. После того, как мы поступили с ним, нам просто необходимо позаботиться о его реабилитации. Он стукнул кулаком по одеялу. Кроме того, он нам нужен. Кто лучше него может помочь нам противостоять теневой организации? Он ведь уже имеет огромный опыт в этом деле. Думаю, не стоит особо рассчитывать на то, что он согласится покинуть свой хутор, сказала Катерина. Он уже привык только о самом себе заботиться. Я совсем не хочу упрекать его за это, в особенности после всего, что выпало на его долю. Да, но должны же мы что-нибудь для него сделать. Лучшее, что мы можем, это оставить его в покое, твердо сказала девушка. Без него нам будет очень сложно убедить остальных. Иверсон посмотрел на Катерину. Как думаешь, поверит ли Кортман или, к примеру, Клара нашим объяснениям? Не захотят ли они, чтобы Том лично подтвердил достоверность всей этой истории? Им придётся это сделать, заявила девушка. Кроме того, они прислушиваются к словам Йона. Ведь все произошедшее в наибольшей степени затронуло именно его интересы. Том в каком-то смысле сам избрал свою судьбу. Ее, ну же, этой возможности лишили. Правда, кто знает, чем бы все обернулось, если бы он тогда остался с Лукой? Как он все это воспринял? С тревогой поинтересовался Иверсон. С учётом всех обстоятельств, на удивление спокойно, ответила Катерина. Трудно сказать, что именно он чувствует. В этом отношении он похож на Луку, тоже прекрасно умеет хранить все свои секреты. Думаю, злиться, что в своё время от него утаили правду. Мы все оказались точно в таком же положении, сказал Иверсон. Не очень-то приятно ощущать себя непосвящённым, независимо от того, оправдано это или нет. Может, как раз данные обстоятельства и дают нам шанс воплотить в жизнь мечту Луки вновь объединить общество библиофилов. Но среди нас по-прежнему могут быть и изменники, заметила Катерина. Верно, согласился Иверсон. Фактически сейчас это гораздо актуальней, чем когда бы то ни было. Тем более пришло время изгнать их из наших рядов, так сказать, с трести гнилые плоды с дерева. А для этого нам понадобится помощь всех, в том числе Йона. А как же Кортман? Кортману и Кларе придется зарыть топор войны. С возбуждением произнес Иверсон. Обещаю лично позаботиться о том, чтобы они взялись за лопаты. Катерина услышала, что звуковые сигналы кардиографа стали громче и чаще, и успокаивающе похлопала старика по руке. "Успокойся, Иверсон. Так ты переполошишь всю больницу". Открывая либретто Лука на следующее утро, Екатерина впервые задумалась о том, что содержимое полок сексти лажей в магазине не всегда использовалось исключительно во благо. До этого она воспринимала продажу книг как чрезвычайно достойное и даже почётное занятие, конечной целью которого является просвещение людей и получение ими удовольствия от чтения. Теперь же у неё возникло такое чувство, что она стоит за прилавком чуть ли не оружейной лавки, ведь существовали люди, которые могли употребить проданные ею книги для того, чтобы принести кому-то вред. Разумеется, она и раньше знала, что риск этого всегда существует, однако лишь сегодня ей впервые стало абсолютно ясно, что делается это умышленно и при этом организованно. Новые мысли невольно заставляли девушку внимательнее присматриваться к входящим в букинистическую лавку покупателям. В какой-то момент Катерина даже поймала себя на том, что за некоторыми из них она ходит чуть ли не по пятам, стараясь не на миг не упускать их из виду. Для сбора информации о поведении посетителей она также в полной мере использовала свои способности. Если же кто-то из них казался девушке подозрительным, она старалась позаботиться о том, чтобы этот человек потерял интерес к чтению и как можно скорее покинул магазин. Во второй половине дня позвонил он. Всё ещё пребывая в насторожённом состоянии, Катерина с первых же его слов почувствовала, что-то случилось. Как дела у Иверсена? осведомился он. Его выпишут сегодня или завтра, ответила Катерина и стала описывать свой визит в больницу накануне вечером. Однако по коротким замечаниям Йона она довольно скоро поняла, что мысли его занимает вовсе не её рассказ. "У тебя что-то не так?" спросила она после того, как оба они некоторое время хранили молчание. На другом конце провода Послышался короткий нервный смех. И да, и нет, сказал Йон. Мне нужно, точнее, меня вынуждают принять решение. Да? Катерина затаила дыхание. В мозгу у нее замелькали сценарии развития событий один страшнее другого. Что это за решение? По поводу Либре ди Лука? И он все-таки решился продать магазин, чтобы избежать открытой борьбы с теневой организацией, а может, его запугали или же купили. И он откашлялся и спросил: кому следует обратиться, чтобы меня активировали?